Глава четвертая Какое-то время где-то там продолжалось шевеление с фырканем обиженного доктора и извинениями от огорченной мадам. Потом хлопнула дверь, на секунду воцарилась предгрозовая тишина и... Ра! На манер сбежавшего из кулапа на высокой ноте заунывно затянула дамочка. «Ральф, вы видели, что утворила ваша сестра? Она невыносима. Я требую, чтобы вы поговорили с ней и призвали к благоразумию, уму непостижимо, обидеть такого человека, лишить нас его общества и помощи. Ральф, вы меня слышите?» «Ну все, сейчас ко мне примчаться, разбор полетов учинять». подумала я, спешно перебираясь в кровать. И на ходу мимолетно удивляясь тому, что почему-то в данный момент предстоящие разборки с этими незнакомыми людьми беспокоят меня больше, чем насущный вопрос о нереальности окружающего бытия. Парочка долго ждать себя не заставила. Причем, если Рози буквально полыхала энтузиазмом отчихвостить меня как следует, то Ральфу все эти свары были явно обременительны. и свою высочайшую зад э, персону он притащил в комнату исключительно от безысходности, сознавая, что благоверное будет пилить и мучить его слух визгливым фальцетом, пока не добьется своего. — Что? Что ты наговорила почтенному доктору Кларку? Как и ожидалось, мадам принялась голосить, начиная прямо с порога. Я не позволю тебе порочить репутацию порядочного дома своими омерзительными выходками. Нет, ну вы только посмотрите, она даже вины никакой не чувствует, бесстыжая. И без того несимпатичное лицо ее исказилось гримасой высокомерного, какого-то буквально назидательного пафоса и пошло неровными багряными пятнами. Апоплексическая женщина. Судя по тому, с каким, не побоюсь этого слова, наслаждением, с каким артистизмом дамочка сейчас исполняла свою арию, скандалить Розе умело-талантливо. Полагаю, она относилась к той категории склочных баб, которым ругаться, что мёд пить. Вон, даже мужик ее, глава дома, важный, наверное, человек, и тот, как покорный теленок, притопал проявить участие. хоть и выглядел, как и в первый визит, абсолютно безинициативным. А попробуй такую перебей или не дослушай, а? Она же следом бежать будет и тявкать, пока не исчерпает весь свой ядовитый запал. Самый отвратительный и бесполезный типаж для конструктивного диалога. Уж я-то знаю. Легче с хамоватыми грузчиками добрый разговор наладить, чем с такими моськами. У работяг в деле матюки в основном для связки слов. А вот для истеричек скандал само по себе дело. Самообладание вернулось ко мне сразу, как только Розе открыла рот и продемонстрировала свою слабость. Такие горлодёры ведь только думают, что подобным поведением демонстрируют свою силу и власть. Живая же практика показывает, что те, кто при силе да при власти, слюно не брыжут, предпочитают действия. А это так. Собака лает, ветер носит. Но раздражают подобные потуги доминировать и подавлять до зубовного скрежета. Однако вместе с самообладанием ко мне вернулись и разумная осторожность, и здравомыслие. Всё же ситуация до сих пор не прояснилась. Напротив, только запутывалась. Я в пижаме поверх чужого тела находилась на неизвестной, абсолютно недружественной территории — Притом все эти люди, они реальные и существующие. В том сомнении не осталось. И я тоже живая и нормальная. Хоть странный парадокс. В самом прямом смысле слово не в себе. Я сидела, прикрывшись одеялом, и наблюдала за обоими визитерами, словно из зрительного зала. Вставить слово мадам все равно не дала бы. Ответы на свои риторические вопросы — Ей однозначно неинтересны. Стоило хотя бы послушать содержательную составляющую концерта. Пока размышляла, пропустила часть выступления, надеясь, что не самую важную. «Ральф, почему вы молчите?» Рози как раз принялась призывать супруга к активным карательным действиям. «Скажите же что-нибудь!» «Ага, дозволила, наконец, кому-то кроме себя открыть рот». и обязательно с обвинительным подтекстом. С вот этой вот пакостной манерой при любом удобном случае кнокнуть, тюкнуть по темечку, навязать комплекс вины. У этих вампирж по-другому никак. Даже немного жаль кефира стала. Карин, я настоятельно прошу тебя проявлять благоразумие и скромность. Иначе я буду вынужден принять меры. дикторским голосом сообщил Ральф, развернулся и с чувством выполненного долга удалился в освояси. «И это всё? Ну вот, коротко и непонятно. Он что, политик? Хотя политики как раз любят пространно и расплывчато. Провожая спину оратора, хмыкнула я. Ещё бы Мымру свою с собой прихватил, вообще молодцом был. Но нет, Розе осталась. Она свою песню, судя по всему, еще не допела. Или свободную печень, мою теперь, еще не доела. «Неблагодарная!» — говорила Ральфу. «Что не стоило приглашать к тебе доктора Кларка? Для такой бестолковой, бесполезной и невоспитанной особы довольно было и бродячего царюльника, Но нет же! Твой благородный брат решил по-своему. И чем ты отплатила?» Увлекшись самозабвенной обличительной речью, Дамочка даже позабыла, что ретроградский коновал уже находился в доме, когда я проснулась. Никто его отдельно не заказывал. Ну, насколько можно было понять из уже услышанного. Так вот, попомни мое слово. Больше не будет тебе никакой от нас помощи. Уж я прослежу. Хочешь помирать, помирай в одиночестве. Аллилуйя. Не удержалась, буркнула я. Что? Что? Осеклась Рози, не расслышав мою реплику, но моментально насторожившись. «Благодарю, — говорю покорно. — У вас всё? Я уже могу остаться в обещанном одиночестве? Нет, ну, в самом деле, сколько можно терпеть, как тебя методично поливают помоями? Меня, пожилую женщину? Так ведь я звереть можно. Ладно бы ещё чего дельного вещала, пустобрёха. Но нет». Новых полезных сведений больше не поступало. А орать пусть вон в зеркало идёт. — Что ты? Что ты себе позволяешь? Ты что, дерзить смеешь? — Что вы, как можно! — заговорила я с мягкой, ласковой улыбкой, от которой в былые времена даже отпетые дебоширы приходили в чувство. Все, кто имел со мной дело, знали, что ничего хорошего она не предвещает. — Не подумайте дурного! — Я вообще человек миролюбивый и нескандальный. Истинно говорю вам. Про то тоже всем было известно. Однако чувствительно врезать по сусалам иным способом, чтобы в раз отбить охоту возвышать в моём присутствии голос, изобретательности всегда хватало. Всё же по роду деятельности с разным контингентом приходилось общаться. А вот тут фантазия что-то забуксовала. Я не знала, чем могу прижать конкретно эту хамку — что капитально выводила из себя. Физиономия собеседницы тем временем стала бледнеть, приобретая озадаченно ненаверчивое выражение. «Мне просто срочно необходимо серьёзно подумать о своём недостойном поведении», — в той же вкратчивой манере продолжила я. В забегавших глазах мадам заплясали неуверенность и нарастающая подозрительность, ибо слова-то вроде как были сказаны именно те, которые она хотела услышать. Но сарказм, щедро вложенный в интонацию, совершенно нивелировал их смысл. Этого опытная моральная истязательница не уловить не могла. И, кажется, для той, кого в моем новом обличии привыкли видеть в доме, сие поведение было не совсем типичным. Впрочем, в себя Рози пришла быстро. Вот оно! Истинное лицо! Показала! Самой бы на него еще посмотреть, спокойно выдерживая разгорающийся взгляд дамочки, Отметила про себя. «А я всегда знала, что наша овечка не так проста!» Покачивая головой в знак согласия собственными выводами, тихо, злорадно произнесла пила. «Твой брат слишком добр, слишком, раз до сих пор позволяет тебе оставаться в этом доме, но я обещаю, что приложу все усилия, чтобы изменить это положение». Мстительно прищурив веки с почти прозрачными ресницами, напоследок ответственно пообещала она и вышла. В комнате сразу посвежела.